Арки вместе с проснувшейся Аней ждали Олега на пляже. Он коротко обрисовал им ситуацию, после чего все быстро собрали немудреные пожитки, оставив большую часть оружия ваксов в лодке. А саму ее надежно спрятали в кустах. Когда вернулись к полянке, Олег сперва подумал, что они ошиблись местом, но убедившись, что это не так, с трудом удержался от изумленного возгласа. Хижина исчезла, не развалилась, не сгорела а именно исчезла. Складывалось впечатление, что она ему попросту померечилась. Не осталось ни единого стебелька тростника, даже трава была не измята. Олег бросил по сторонам несколько косых взглядов, но справиться с загадкой не смог. Ни малейших следов припрятанных стройматериалов не наблюдалось, а клоты, рассевшись на корточках по краю полянки, вели себя с обычной невозмутимостью. Как-то не верилось, что еще минуту назад они лихорадочно раздирали тростниковые стены и поспешно скрывали все следы своего пребывания. Хотелось бы взглянуть на это зрелище, но, увы, поезд ушел. Удур, не задерживаясь, направился дальше. Олег, занимаясь геологоразведкой, бывал в лагере лесорубов, но к Наре с этой стороны никогда не спускался, так что полностью доверился мохнатому проводнику. Клод и, выждав, пока маленький отряд минует полянку, потянулись следом. Никто не произнес ни слова, впрочем, судя по всему, эти создания предпочитают открывать рот как можно реже. Клод уверенно пробрался через сырой прибрежный лес, безошибочно вышел на возвышенную гривку, водившую ровно на юг. Через полчаса достигли хвойных зарослей. Лиственных деревьев здесь почти не было, а еще минут через 10 послышался стук топоров. Вскоре отряд вышел к крупной делянке. На ней работало полтора десятка лесорубов. Большинство с помощью двуручных пил распускали стволы на бревна, пригодные к транспортировке и складывали их на волокуши. Остальные очищали сваленные по зиме деревья от веток. Рабочие трудились под присмотром троих дозорных засевших на деревьях, где для этого соорудили площадки. Заслышав тревожный свист, Олег свистнул в ответ, а затем выдал витиеватую матерную руладу. Тревожный пересвист затих. Дозорные понимали, что ни ваксы, ни хайты на такие лингвистические изыски не способны. Путники остановились. Олег не решался идти дальше. Кто знает, как поведут себя часовые, завидев толпу клотов. Кудуру все давно привыкли, но он один. Да и попробуй разгляди подробности из-за деревьев и кустов. А чтобы выстрелить из арбалета, много ума не надо. Перепуганному человеку нажать на спусковую скобу – сущий пустяк. Прошла чуть ли не вечность. Прежде чем напряженный голос поинтересовался, «То такие «Олег!» «Какой Олег? Вещий, блин!» «Олег, ты что ли?» «Ну я, паук, это ты?» «Он самый, твою мать, ну что ж ты там стоишь?» «Жду, когда вы арбалеты опустите». «Да иди скорей, надо же!» «Олег, не бойтесь, я здесь не один, мягко говоря». Паук, оправдывая свое прозвище, ловко спустился с сосны, Кинулся навстречу товарищу, но замер, потрясенно уставившись на приближающихся клотов. Не бойся, это сородичи нашего удура. Попросили взять их с собой, вот я и взял. Нам такие ребята не помешают. Не помешают, согласился паук. О, и твоя сквозь здесь? Привет, Анька. Олег, где ты ее нашел? Ты там точно не бывал, я за ней полмира обегал. «Неплохой квест! А мы тебя почти похоронили, уже не вспоминали!» «Не удивлен! А женщина приходила? Она должна была передать от меня привет!» «Нет, никто ничего не передавал!» Олег нахмурился. «Значит, не дошла или не захотела идти!» «Ты о чем?» «Неважно! Паук, мне на остров надо побыстрее попасть, сам понимаешь!» «А все? Считай, нет больше нашего острова». «Как нет?» – опишел Олег. «А просто! Остров стоит, но людей там почти нет, осталось человек тридцать при кузнице, да и то ненадолго». «Не понял, это что за новости?» «Да долго рассказывать!» «В общем, после того, как ты ушел, вода поднималась все выше и выше, нас тогда здорово подтопило». Когда лед сошел полностью, Добрыня собрал весь народ, что-то вроде Думы устроили, и коллективный ум решил свалить с острова подальше, во избежание повторения такой ситуевины. В общем, перебрались мы на правый берег и строим теперь новый поселок. «Нормально», – Олег покачал головой, – «а более опасное место найти не смогли?» Паук, оценив иронию, ухмыльнулся. «Ничего!» «Нам не привыкать к таким уровням сложности. На Левом тоже ничего хорошего. В последнее время то и дело появляются мелкие группы хайтов. Пока с ними справляются, но это первый звоночек, что-то вроде разведки. Я так думаю». «Ну ладно. И где строят новый поселок?» «Да отсюда пара часов ходьбы. Железный родник, знаешь?» «Это ты меня спрашиваешь?» – усмехнулся Олег. «Ну да, совсем зарапортовался», – паук хохотнул. «В общем, с загоркой там речка бежит. Вот на ней строятся в километре от Фрионы. «Ясно». «Ладно, потопали мы тогда». «Да подожди ты! Хоть расскажи что-нибудь, только пришел и сразу убегаешь». Паук, перебьешься. Мы чуть ли не месяц бродили в таких местах, о которых и за неделю не расскажешь. Нет, в поселок, и как можно быстрее. Так погоди, надо охрану вам организовать, на главную делянку сообщить. Не суетись, без охраны обойдемся. Так ваксы? А как ты думаешь, рискнут они настронуть? Олег кивнул в сторону клотов. Посмотрев на ширенгу мохнатых великанов, паук кивнул. Отупел я на этом лесоповале. Ну, раз такие дела, счастливого пути. Новый поселок. Назвать поселком не поворачивался язык. Полный хаос новостройки. Место выбрано неплохое. Район впадения в хрустальную реку Мраморного ручья. Название этим водотоком еще в прошлом году дал Олег, когда проводил геологическое исследование местности. Фантазию при этом не напрягал. Попросту использовал название пород и минералов, встреченных по берегам. Он еще тогда нахваливал Добрыне это местечко, но так абстрактно, не думая, что тот решится на переселение. А он решился. С точки зрения обороны место очень хорошее. С одной стороны прикрыто рекой, перед впадением Фреону она замедляла течение, расширялась до полусотни метров. С другой стороны неплохую защиту предоставлял ручей, проточивший неглубокое ущелье с крутыми склонами. Самое приятное, что защита была из третьей стороны. Землю разрывала скальная стена высотой с пятиэтажный дом. Она тянулась перпендикулярно ручью и параллельно реке. Достаточно поставить наверху метательные машины и поработать на внешнем склоне, ликвидировав все лазейки, и получится несокрушимое укрепление, надежно защищающее будущий поселок с севера, так что полностью открытой оставалась лишь восточная сторона. Здесь придется ограничиться искусственными сооружениями. Сейчас в этом полузамкнутом квадрате расположилось около двух сотен шалашей временных хижин. Это напоминало прошлое лето, когда на острове только начиналось строительство. Сотни людей занимались самыми разнообразными делами. Тесали камни, Распускали бревна, пахали землю на прилегающей всхолмленной степи, возводили дома. Все это Олег рассмотрел мельком. На тщательный осмотр не хватило времени. При виде блудных сынов и дочери в компании Клотов, Добрыня сперва потерял дар речи, затем потащил парня к себе в хижину, остальных отправив в столовую. Робкий намек Олега на то, что он тоже голоден, Отклика в его сердце не нашел. Правда, Аня пообещала не забыть супруга и принести ему порцию. Добрыня, усевшись за стол напротив Олега, с минутку молча изучал его лицо. Не выдержав, парень усмехнулся, но что уставился, будто влюбился. «Соскучился больно», — не обиделся вождь. «Ох и похудел ты!» Кожа, лицо до костей обтянуло, да и глаза злее прежнего стали. Было с чего, буркнул Не сомневаюсь, но рассказывай. Парень вздохнул и около получаса вкратце повествовал о своих похождениях. Под конец в дверь постучали, появилась Аня с дымящейся глиняной миской. Поставив ее на стол, она с невинным видом присела неподалеку, явно не собираясь уходить. «Тебе кто разрешил лавку занимать?» Тут же поинтересовался Добрыня. «Вот еще! Неужто за каждый шаг надо разрешение спрашивать?» «Нечего уши греть, тут важные разговоры!» «А я вам и не мешаю, и не подслушиваю. Подслушивают, когда тайно, а я это делаю явно». Мне все равно идти некуда, раз у жены нет дома, то придется держаться возле мужа, так что выгонять меня бесполезно и неправильно. «Да пускай сидит», — вздохнул Олег, «великих тайн от нас все равно не услышишь, да и неболтливая она». «Кому что скажешь, на осине повешу, как предательницу», — пригрозил Добрыня, — поднабравшийся за зиму от отца Николая религиозных познаний. И вообще, могла бы дядю своего проведать. Примечание. Иуда, апостол, предавший Христа, повесился на Осине. Непонятно, как он смог найти это северное дерево в окрестностях Иерусалима, но таково предание. — Так он сейчас с рыбаками, — вздохнула Аня. «Где-то на фреоне». «В столовой сказали, что только вечером вернется со свежим уловом». «Да ладно, сиди уж, но только тихо, чтобы ни звука не было». Табрыня повернулся к парню. «Ну и что дальше?» «Да все, вышли к делянке, там узнали, что поселок перенесли на берег, вот мы потихоньку и добрались пешочком». «Ясно. Так, что-то с клотами надо делать». И худор в сторону Фрионы повел, с гордым видом отозвалась Аня, очень довольная, что не только допущена на беседу, но и знает кое-что неведомое остальным присутствующим. Сказано же, сиди тихо, буркнул вождь и непоследовательно добавил. А зачем повел? Сказал, что они построят себе дом на берегу. Понятно. Ладно, потом с ними разберемся. «Да нормальные ребята», – заявил Олег. «А у дура мы за все время ничего плохого не видели, а вот хорошего немало. Если он стоит у руля, то можно не сомневаться. Все будет отлично. Реку знает настолько хорошо, что дай волю сумеет дрейфовать против течения. Думаю, его сородичи нам вовсе не помешают, скорее наоборот». «Я ж не сказал, что возражаю. Просто потом надо будет что-то с ними решить. Придется где-то их расселить. Сами разберутся», — усмехнулся Олег. Удор тоже в поселке жить не хотел. На ночь всегда уходил за стены. У него в камышах была хижинка. «Опасно. Ваксы у нас пошаливают. Часто? Да с неделю уже. От поселка удаляемся только большими группами» все равно пару раз были серьезные стычки убит один лесоруб двое ребят серьезно ранены а что ты хотел это их берег вот и получай веселье по полной программе на острове подобного не было туда не так просто добраться много ты понимаешь мы там по поселку на лодках плавали а в твоем доме вода вровень с кроватью стояла нет нельзя там жить нельзя «Надо было еще по прошлому году сменить место, а с ваксами решать вопрос надо. И чем быстрее, тем лучше». «А сюда разлив не достает?» «Нет. Хрустальная не сильно разбухает, а Фреона не дотягивается. Кстати, я все ваши вещи сберег, сюда перетащил». Добрыня кивнул на угол, где в ряд стояло несколько мешков. «Знал, что ты точно не сгинешь бесследно». Спасибо. Что ты там по ваксам сказал насчет решения вопроса? Да решать с ними надо. Говоришь, по Наре много их поселений? Если верить Млишу, они любят селиться возле воды. Сам я тоже никогда не видел их деревень вдалеко от рек или озер. По Фреоне в наших краях они строят деревни не любят, только ниже, под самыми порогами. Наверное, хайты в свое время крепко шуганули ваксов. Так что, скорее всего, нас тревожат те, что живут вдоль нары.